Глава 16. Жалкий раб. Мне едва удалось дождаться вечера. Не терпелось скорее прижать к себе Лему, ощутить ее тело, дыхание, снова утонуть в глазах. Время тянулось, будто имело что-то против нас. Так всегда бывает. Когда плохо, время словно останавливается. Но стоит почувствовать себя счастливым, Оно устремляется вперед с такой скоростью, что теряешь ему счет. Дарий все же закатил пир, выставил вино, накрыл столы, и сейчас все до одного нахваливали мою славную победу. Новички размечтались, наперебой рассказывая, как они вскоре всем покажут, выкрикивая тосты о том, что школа Дария самая лучшая. Глупцы. Каждый из нас рискует быть убитым в любой момент, ведь на любого профессионала найдется более опытный боец. Не исключены травмы, увечья. «Да мало ли что может преподнести господин случай. Как бы я ни относился к суевериям, но однажды я уже споткнулся на арене и теперь до конца дней останусь калекой. Да, может быть, я смогу победить, стать новым чемпионом, получить свободу. Вот только для этого нужно очень много работать. Ничего не дается просто так, ни в этом мире, ни в том». «А я в тебя верил», — пьяным голосом заявил Молот. — Всегда верил, знал, что ты будешь великим воином. — Ты пьян, Молот, — усмехнулся я. — Да, я пьян, — кивнул тот. — И что? Разве я не могу поднять чарку за победу своего товарища? — Так я не запрещаю, — ответил я с улыбкой. — Я, пожалуй, пойду. — Ступай, Хы, ты это заработал, — махнул рукой тот и опрокинул свой бокал, зацепив его. — Ух, твою! Дослушивать эту тираду я не стал, хлопнул по спине наставника и отправился на улицу. Вечерний воздух уже начал накапливать влагу. Скорее всего, утром снова будет дождь, а раз так, то можно провести с Лемой больше времени. А уж где нам укрыться от этого ливня, мы найдем. Обычно в это время жизнь вокруг замирала, движение останавливалось, люди старались не выходить на улицу. С неба изливались мощные потоки воды, скапливались на мостовых и устремлялись к реке, смывая все на своем пути. После них город сиял чистотой и первозданной свежестью. Лема уже дожидалась меня в безлюдном переулке, в котором мы каждый раз и назначали друг другу встречи. Едва я появился в проулке, она тут же бросилась на меня и принялась осматривать, целовать лицо, губы, а затем прижалась всем телом, будто собиралась стать со мной одним целым. «Живой — Живой! — прошептала она. — Я так боялась! — Хм, да что со мной станет! — усмехнулся я. — Замолчи, дурак! Никогда такое не говори вслух! Отстранилась она и посмотрела мне в глаза. «Ты понял?» «Хм, хорошо», — с улыбкой произнес я. «Ну что, на пустырь?» «Пойдем», — кивнула она. «Моня наверняка уже весь извелся, ждет подробного рассказа». «Перебьется», — отмахнулся я. «Не люблю об этом говорить. Да и рассказчик из меня никудышний». «Ага, тогда знаешь, что начнется?» — засмеялась она. «Лемка, ну скажи ему, ну пожалуйста!» Попыталась она изобразить голос здоровяка. Вышло довольно комично, и мы вместе захохотали. Скорее всего, она оказалась права, и Моня ни за что не отстанет, пока я не перескажу ему весь бой в мельчайших деталях. Вот только узнать об этом было не суждено. Мы как раз проходили мимо таверны, из которой буквально навстречу вывалилась пьяная компания. Многое в нашей жизни зависит от таких вот случайностей. Хотя, что есть случай? Когда-то давно я запомнил одну фразу. Случайность — это проявившаяся неизбежность. Возможно, пойди мы по другой улице, или появись я в переулке чуть раньше. Даже будь Лема одна, все могло бы быть иначе. Но все предыдущие события свели нас именно к этому моменту. «Эй, кажется, я тебя знаю!» — услышал я наглый голос за спиной, когда мы молча разошлись с подвыпившей компанией. «Слышь, ты, вонючий раб, я к тебе обращаюсь!» «Вы обознались, господин», — ответил я, пытаясь спрятать свое лицо. — Где ты потерял руку? — подошел ко мне человек в дорогой одежде. — Смотри на меня, когда тебя спрашивают. Я поднял взгляд и понял, что конфликта избежать не получится. Передо мной стоял Ярк. — Ха-ха! Гля, народ! Да это же сам безликий, собственной персоной! — захохотал тот, привлекая к нам еще больше внимания. — А это у нас кто? Новая подружка? — Вы обознались, господин. В очередной раз повторил я и опустил голову. «Ты что, хочешь сказать, что я тупой?» Холодным тоном произнес он. «Или слепой?» «Отстань от него!» — вступилась за меня Лема. «Он тебе ничего не сделал!» а, -а, «А что он может мне сделать?» Захохотал ярко. «Жалкий, выскочка, возомнивший себя чемпионом!» «Постой, ты что, из свободных?» «Не трогай ее!» — попросил я, уже не скрываясь, и попытался спрятать девушку за спину. — А то что? — нагло улыбнулся тот. — Что ты мне сделаешь, вонючий раб? А? А она ничего. Как она, хороша в постели? Или такая же скучная, как твоя, бывшая? Он попытался схватить ее за руку, но я заступил ему дорогу. — Она невинна, Ярк, — тихо ответил я. — Ты знаешь, что с тобой будет, если ты ее тронешь. «Мне не будет ничего!» — захохотал он. «А вот раба, который изнасиловал свободную, ждет очень много неприятностей!» «Лема, беги!» — оттолкнул я девушку, но она не тронулась с места. «Вали, я сказал!» «А ты?» — начала была она. «Быстро отсюда! Бегом!» — крикнул я, пока события только начали набирать свой ход. Лема сорвалась с места, а я перекрыл дорогу Яргу и его парочке друзей, которые хотели пуститься вслед. Чемпион арены тоже попытался вывести меня из игры. Драться с ним на улице означало больше никогда не появляться на арене. Меня просто казнят за нападение на свободного человека. Однако уходить от ударов и отталкивать его мне никто не запрещал. Первую двойку в голову я парировал культей, и ладонью левой руки оттолкнул от себя ярко. «Ты что о себе возомнил, животное?» прорычал тот и бросился в атаку уже серьезно. Удар ногой я пропустил над головой и снова оттолкнул чемпиона уже в спину. Тот едва устоял на ногах. Хмель в голове не давала ему возможности двигаться так, как он делал это на арене. Но менее опасным противником от этого не сделался. Двое его друзей наконец-то сообразили, что происходит, и тоже вступили в схватку, пытаясь обойти меня со спины. Я вжался в стену и как мог отклонялся и блокировал удары. Вот только надолго меня не хватило. Будь у меня возможность на адекватный ответ, здесь, скорее всего, уже лежали три покойника. Но я раб и не имею права даже на ответный удар в челюсть. Самое главное, что Лямка успела убежать. Остальное уже не важно. Удар палкой, который один из друзей Ярга выбил из перил таверны, пришелся прямо по голове. Я получил легкий нокдаун и поплыл. Буквально сразу же на меня посыпался град ударов, который я уже не мог отразить. Единственный выход это упасть, свернуться калачиком и прикрыть голову руками, что я и сделал. Болезненные удары ногами сыпались на мое тело один за другим, пока Ярк не остановил своих товарищей. Хватит! выкрикнул он, и почти сразу же все прекратилось. Губы разбиты, во рту противный, медный перевкус крови. Один глаз уже заплыл и ничего не видел. Все тело болело, но я попытался улыбнуться в лицо чемпиону, который присел передо мной на корточке. На, что, выскочка! — спросил он и достал нож. — Убить тебя прямо сейчас, а потом пойти и трахнуть твою подружку? — Трус! — пробормотал я разбитыми губами. — Что ты там вякнул? — чуть ниже наклонился он. — Ты ссыкло, Ярк! — повторил я. «Ха -ха -ха — Ха-ха-ха! — расхохотался тот. — Видимо, тебе сильно по башке прилетело. — Ты это чувствуешь, да? — продолжал гнуть свою линию я. — Я подбираюсь к тебе все ближе. Давай, убей меня чтобы вся Элодия знала, что ты ссыкло. «Ты просто вонючий раб! Сраный инвалид! С чего вдруг ты решил, что я боюсь тебя?» Голос его стал менее решительным, и оскорблений в мой адрес прибавилось. «Давай, успокаивай себя, но ты чувствуешь, как я дышу тебе в затылок!» Я начал хохотать. «Убей меня! Давай! Пусть все узнают, какое ты ссыкло!» Зарезал основного претендента, когда тот не мог тебе ответить. «Давай, сука!» Я приподнялся и схватил его за отворот одежды. «Псих!» — тут же отпрянул тот. «Нет, это будет для тебя слишком легко!» Ярко повез на мои слова. Гордость и заносчивость не дали ему просчитать реальные варианты развития. К тому же здесь присутствовали двое его товарищей, которые могли буквально понять мою речь. «Ты прав!» схватил он меня за горло, немного помолчал и оттолкнул. Ты лишь жалкий, безрукий, вонючий раб. Я разделаю тебя на арене как свинью, и все увидят, что ты лишь выскочка, пустое место, имя безликого забудут. Они будут воспевать меня. Я ярк, непобедимый воин клана лис, а ты кусок говна. Запомни это. Он поднялся и ударом ноги отправил меня в темноту. В себя я пришел от того, что кто-то бьет меня по щекам. Попытался отстраниться и тут же вывернул содержимое желудка на мостовую. «Эй, дружище, ты как?» — услышал я будто сквозь вату голос Мони. «Он жив, Лямка. Кажется, у него сотряс». «Что нам теперь делать?» — я сразу узнал голос Лемы. «Помоги мне», — попросил тот. «Отнесем его домой». Меня взяли за руки, и вскоре я почувствовал, как мое тело взвалили на спину. Моня закряхтел и поднялся на ноги. Вскоре от мерного покачивания меня снова стошнело, прямо на друга. Но тот не обратил на это никакого внимания, постоянно приговаривая одну фразу. «Потерпи, сейчас, мы уже почти пришли». Сознание то проваливалось в темноту, то снова всплывало на поверхность, отдавая болью во всем теле. Лема все это время не отходила ни на шаг. Я чувствовал ее присутствие. Она что-то говорила и причитала, но слово разобрать не удалось. О том, что мы на месте, я понял по гулу голосов. Моня занес меня внутрь и уложила на что-то мягкое. Видимо, я снова выселил из дома скама и грету. Даже неудобно как-то. Вскоре наступила тишина, и мое сознание провалилось в темноту. Пробуждение было скверным. Болело все, каждая клеточка. Губы распухли и слиплись, а правый глаз так и не хотел открываться. Такое чувство, что я побывал под катком. Даже после травм на арене я не чувствовал себя так плохо. Сильно болело разорванное схватки со змеем плечо. Видимо, Ярк со своими дружками сорвал повязку и повредил швы. Голова кружилась каждый раз, когда я хотел осмотреться. Затем начался дождь. Он грохотал по крыше с такой силой, что, казалось, собирается пробить ее. От этого монотонного звука я снова провалился в сон. Проснувшись, я ощутил что то присутствие и попытался посмотреть. Голова закружилась, подкатила тошнота, и я застонал. «Может, молод прав? услышал я голос Дарья. «И тебя больше не стоит выпускать на улицу!» Стукать! пробормотал я с закрытыми глазами и попытался улыбнуться. Губы сразу треснули, а я вновь ощутил вкус крови во рту. «А ты идиот!» — заметив мой жест, сказал хозяин. «Он мог тебя убить!» «Мог!» — тихо ответил я. «Но не стал!» «Вот что мне с тобой делать?» — устало вздохнул Дарик. «У меня еще ни с одним гладиатором не было столько проблем. Ты что, специально их ищешь?» «Это случайно вышло. Попробовала оправдаться я. Не лишайте меня встреч с ней, господин!» «Ты хоть понимаешь, что о чем меня просишь?» — возмутился тот. «Предлагаешь мне нарушить закон?» Я ненадолго приоткрыл левый глаз и быстро смотрелся, чтобы убедиться в том, что мы одни. Сразу подкатила тошнота и пришлось сделать усилие, чтобы не сблевать под ноги хозяину. — Вам же не привыкать? — справившись с собой, произнес я. — Что? — казалось его удивлению. — Нет предела. — Да ты совсем обнаглел? Ты что себе позволяешь? — Простите, господин, — нисколько не смутившись, продолжил я. — Но она — все, ради чего я живу. Не лишайте меня этого. «Нет, молот определенно прав», — задумчиво произнес Дарий. «Я слишком многое тебе позволяю». «Ваша правда, господин», — покорно сказал я. «Вот только, боюсь, без нее я проиграю следующую схватку». «Шантаж, значит?» Я даже услышал, как он усмехнулся. «Нет, раб, отныне тебе запрещено покидать эти стены. Я твой хозяин, и мне решать. Захочешь с ней увидеться?» «Станешь чемпионом и получишь свободу! Вот тебе мое решение!» «Вы должны мне три награды!» — попробовал я привести последний аргумент. «Нет, на эту тему мы уже заключили соглашение!» — ответил Дарий. «У тебя 30 дней до следующей схватки!» «Постойте, господин!» Я попытался подняться, и меня тут же стошнило. Дарий успел отскочить, чертыхнулся и покинул жилище Скама, а я еще какое-то время пытался докричаться до хозяина. Вот только кроме Гретты с кувшином воды ко мне никто и не пришел. Ближе к вечеру появился молот. Оно и понятно. Это я здесь валяюсь в мягкой кроватке, а ему нужно парней тренировать. Тот факт, что его индивидуальный ученик сейчас не может продолжить занятия, его от обязанностей не освобождает. Тем более, что от меня он тоже почерпнул немало. И просто обязан поделиться этими знаниями. Ведь, возможно, они спасут чью-то жизнь. «Доигрался? Герой-любовник!» С язвой в голосе произнес он вместо здрастия. «Стукач!» — беззлобно буркнул я. «Я ничего не говорил!» — улыбнулся тот. «Или ты считаешь нашего хозяина идиотом?» «Я этого не говорил!» — ответил я. зато подумал!» — усмехнулся молот. «Тебя принес Моня, а рядом с ним, с ужасом в огромных глазах, маячила свободная девчонка. Кстати, она действительно очень красива!» И ты решил, что Дарий не станет задавать ей вопросов? — Ладно, не оправдывайся. Попытался улыбнуться я, и губы вновь потрескались. — Можешь радоваться. Дарий запретил мне покидать дом. Теперь только арена и тренировки. И он, кстати, сказал, что это по твоему совету. — Замечательная новость, — кивнул тот. — И то, что он прислушался к моим словам тоже. Вот я и говорю, стукач. В очередной раз обозвал я товарища. «А как иначе, если ты слов нормальных не понимаешь?» — возмутился тот. «Я сколько раз тебе говорил, будь осторожнее?» «Наверное, миллион», — ответил я. «Это как?» — не понял меня Молот. «Это много», — сказал я и попробовал съехать с темы. «Молот, я же без нее умру». «Потерпишь», — отмахнулся тот. «До конца турнира не так долго осталось. Если сможешь побить ярго, станешь свободным. Может, кому-то удастся сделать это за меня?» предположил я сомневаюсь покачал головой молот а если такое вдруг случится значит твой противник окажется еще более опасным от этого ты хоть бы знаешь чего ожидать это точно вздохнул я а ты можешь выходить на улицу хочешь передать ей письмо сразу же понял мою мысль молот угу буркнул я это можно улыбнулся друг попрошу отнести с кама «От него, пожалуй, дождешься». Я в очередной раз сделал попытку улыбнуться, но сразу же поморщился от боли в губах. Потом неделю причитать будет. «Ладно, ты поправляйся», — похлопал он меня по плечу. «Пойду я, а то ведь эти все сожрут, а я еще не ужинал». Хм, «Иди уже», — тихо сказал я, — «спать не мешаешь». Молод слегка сжал мне плечо, улыбнулся и вышел, оставив меня в одиночестве. Вскоре появился скам, и я надиктовал ему записку для Лемы. Он не возмущался, как я полагал, записал мои слова и спросил, где можно ее найти. Я посоветовал не передавать записку напрямую, а отнести ее Моне. Тот, скорее всего, прочитает, не сможет удержаться, но там нет никакого секрета. Зато он сможет спокойно передать письмо, не вызывая подозрений у отчима Лемы. Скам кивнул и тоже покинул меня. Затем появилась Грета и начала кормить меня с ложечки, как маленького, каким-то пюре. Я попытался возмущаться. «Да где там?» Съел все, что предлагалось. У нее не забалуешь. Оставшись один, я попробовал посчитать время разлуки с любимой девушкой. Выходило много. На турнире я победил всего лишь четверых. После каждого противника мне дают 30 дней на подготовку. Выходит, что нужно одержать еще 6 побед. То есть, если я обойдусь без серьезных травм, то окажусь свободным через полгода, а точнее лето, как принято в этом мире. Не так уж и долго. В общем, надеюсь, за это время ничего не случится, и Лема не пострадает. Шесть побед и бой с Яргом. Да, молод прав. Нужно поскорее вставать на ноги. И, как завещал товарищ Ленин, учиться, учиться и еще раз учиться. В моем случае тренироваться.